Глава четвертая Моё пост и мага Натаниэль Фрэнсис Доу сидел в своем кресле у камина И тонул в вишневом дыму от поперетки Подрагивал закипающий варитель И от него расползался тягучий запах кофе Миссис Трик сновала из кухни в гостиную И недовольно ворчала, отмахиваясь от дыма Она не любила, когда доктор много курил. Особенно ее раздражало, когда он курил перед обедом, ведь потом пироги пахнут табаком. Но сейчас у экономки был новый повод поворчать. «Вы помните, о чем мы с вами говорили, сэр?» — спросила она. «Помню, помню, миссис Трик, ваша племянница. Она приедет через два дня. Через два дня, доктор!» «Да-да, два дня». — утомленно ответил доктор Доу. — Я размещу ее в своем флигеле. Она совершенно не будет вас смущать. — Смущать? — доктор Доу поднял на экономку сконфуженный взгляд, на что миссис Трик лишь лукаво улыбнулась, после чего снова скрылась за дверью кухни. Клара жужжа летала по гостиной, прорезая вишневые тучи под потолком, словно крошечный полосатый дирижабль в закатном небе. Она будто играла с дымными клубами, протыкая их своим тельцем. Пчела прекрасно себя чувствовала в этом доме и, судя по всему, никуда перебираться не планировала, чему доктор Доу, в отличие от племянника, был не очень-то рад. Пользуясь тем, что Джаспера не было дома, доктор наконец-то смог почти спокойно, в тишине, с монотонным жужжанием над головой и периодическими возникновениями занудной экономки он каким-то чудом свыкся, почитать свежий выпуск романа с продолжением. В этом номере журнала храбрый археолог и пилот биплана мистер Суон снова повстречал роковую женщину, коварную мадам де Норре. Доктор ее просто ненавидел. Эта дама постоянно пыталась навредить мистеру Суону, помешать его планам и опутать его своими женскими сетями. Она вносила слишком много сумбура в приключения мистера Суона. Даже больше, чем глупый помощник славного путешественника Найджел. Найджела доктор тоже ненавидел, но не так сильно, как мадам де Норре. Первый был просто болваном, в то время как последняя являлась подлой, лживой мегерой, которую, по мнению доктора Доу, стоило посадить в клетку, клетку погрузить в ящик, а ящик закопать на каком-нибудь необитаемом острове. да Натаниэль Фрэнсис Доу принимал эту выдуманную историю слишком близко к сердцу. И все же, каким бы повествование ни казалось увлекательным, доктор время от времени поглядывал на часы. Отсутствие Джаспера его нервировало. Племянник ушел еще утром, и его всё не было. «Неужели эта выставка в Гнопом так затянулась?» – думал Натаниэль Доу. И на что там вообще смотреть? Выставки — это такая потеря времени. Их изобрели специально, чтобы скучающим лентяям становилось еще скучнее. Но где же Джаспер? Он ведь обещал вернуться к обеду. Словно ответом на его мысли в двери раздался стук. Доктор поднялся на ноги. — Вы слышите, доктор? — возопила из кухни миссис Трик. В двери стучат. Наверное, это Джаспер. Я слышу, миссис Трик. Так почему вы не откроете?» Порой экономка вела себя, как какая-то утомительная тетушка. Но доктору приходилось с этим мириться. Без нее он был бы как без рук. Он даже не знал, как выглядит их молочник, и определенно не имел ни малейшего понятия, как именно называется сорт хлеба, который она подает к столу. Натанья Льдову покачал головой и отправился в прихожую. Как только он открыл дверь, отступившее было волнение вернулось и заметно усилилось. Так бывает, когда вы подозреваете недоброе, и вам кажется, что вы промочили ноги в луже, но, сняв башмаки, обнаруживаете свои носки совершенно сухими. А потом вы находите нож, торчащий у вас из спины. Это и правда был Джаспер. И он был напуган. Мальчик поддерживал под локоть нетвердо стоящего на ногах мистера Келпи, который выглядел так, словно его только что выловили с дна канала бриллиму «Дядюшка, помоги! Мистеру Келпи стало плохо!» Вдвоем они провели мистера Келпи в гостиную, усадили его в кресло. Доктор раскрыл саквояж и принялся искать в нем лично собранный им набор пилюль и прочих средств именно на такой случай, если кому-то неожиданно стало плохо. «На что вы жалуетесь, мистер Келпи?» — спросил он. «Вы ведь жалуетесь, я правильно понял?» «Мое... мое лекарство... за... закончилось!» — выдохнул мистер Келпи и потерял сознание. Джаспер ахнул доктор быстро подошел взял мистера келпи за запястье послушал его дыхание отметил сильный жар и избыточную даже сильнее обычного потливость вот джаспер протянул дядюшке бумажный сверток и тот же пояснил увидев его непонимающий взгляд здесь ингредиенты и рецепт мистер келпи подумал что ты сможешь смешать для него средства от лихорадки Как так вышло, что у него закончилось лекарство? Кто-то украл лекарство из его кабинета. Украл? Еще до того, как мы поймали черного мотылька. Еще до того, как арестовали мистера Пимза. Хм. Доктор Доу развернул сверток, пробежал глазами список, покивал своим мыслям и, сказав племяннику «Нюхательная соль и миссис Трик», отправился в кабинет смешивать ингредиенты. Джаспер позвал миссис Трик, и она захлопотала вокруг мистера Келпи. Мальчик тем временем нашел в саквояже флакон нюхательной соли, подставил его под нос бабочника. Тот пришел в себя, но выглядел еще хуже, чем минуту назад. Вскоре доктор Доу вновь спустился в гостиную. В руках он держал небольшой судок, в котором уже были нарезаны и мелко натерты ингредиенты из свертка, внутренности жабы, сушеные пурпурные листья и прочее. Доктор добавил туда немного спиртового раствора и принялся замешивать. Мистер Келпи неотрывно следил за руками доктора, ни на что кругом больше не реагируя. Помощник главы кафедры липидоптерологии сейчас походил на курильщика-дурмана из Гарри, лишенного своего зелья. Он дрожал, не в силах унять тремор, Из уголка его рта вытекала и поползла по подбородку тонкая струйка слюны. Губы мистера Келпи шевелились, он что-то бормотал о бабочках. «Эта история все никак не заканчивается», — проворчал доктор Доу. «Я-то полагал, что после того, как мы поймали черного мотылька, бабочки в нашей жизни на какое-то время усохнут». Черный мотылек профессора Руфуса — был пойман в первую же ночь после ареста мистера Пимза. Охота проходила точно так же, как и в первый раз — фонарь, ловушка и засада. С помощью вамбы и сэра Крамороу, который лично изъявил желание принять участие в ловле и без вмешательства констеблей, предприятие завершилось успехом. «Я так понимаю, можно не спрашивать, как прошла выставка», — проронил доктор, добавляя в смесь желтоватый порошок, напоминающий высушенную ушную серу. «Очень, очень хорошо прошла», — ответил Джаспер. «Было много народу. В ржавом зале собралось чуть ли не полгорода. Были даже газетчики. Они фотографировали. Сэр крамару и мистер Келпи показали всем черного мотылька. Он сидел в клетке и спал из-за сонного газа. Но все равно зрители были впечатлены». «Я так понимаю, больше всех был впечатлен сэр Уолтер Фенниорт». Джаспер улыбнулся, но стоило ему бросить взгляд на мистера Келпи, улыбка тут же увяла. Он был сильно огорчен. Все ходил за сэром Крамороу, пытался уговорить его выдавить из бабочки хотя бы пару слезинок для него. Но сэр Крамороу был непреклонен. Он сказал, что не станет мучить бедное существо и что у сэра Уолтера совсем нет совести, если он смеет просить о таком после всего, что сделал. «Сэр Крамору благородный человек», — сказал доктор. «Радует, что не все в этом городе кем-то прикидываются и что в нем мы не ошиблись. Как он держится после предательства мистера Пимза? Он сказал, что сделает все возможное, чтобы мистер пимс получил по заслугам. А еще он очень доволен», — мальчик задумался, припоминая, э, э бюрократичной, ленивой неспешностью судебной системы в Трэмпл-Толл». Доктор кивнул. Мистер Пимс, к радости прочих участников истории с черным мотыльком, по-прежнему сидел в застенке дома с синей крышей. Судья Сом так и не сподобился явиться, чтобы рассмотреть его дело, хотя прошло уже два дня. Видимо, мистер Блох не торопился исполнять свой хваленый вариант компенсации. Доктор Доу подозревал, что мистер Пимс сам виноват. Похоже, он неосознанно нарушил какой-то из пунктов контракта мистера Блоха. Или же мистер Блох все это время просто создавал вокруг своей персоны эффект мнимого могущества, чтобы в процессе тех или иных злодеяний никто из нанимателей не мог усомниться в его словах. В общем, вероятность того, что мистера Пимза ждет заслуженные наказания, была высокой. — Черный мотылек! Черный мотылек! — выдавил мистер Келпи. «Что такое, мистер Келпи?» — с тревогой спросил Джаспер. «Вам стало хуже?» «Черный мотылек! Он уже отправился обратно! Обратно в Кейкут!» «Еще нет, мистер Келпи!» — Джаспер попытался его успокоить. «Но скоро! Скоро отправится! Вы что, не помните? Поезд, который увезет его, отходит послезавтра утром!» «Да, поезд! Утром!» Речь мистера Келпи становилась все более бессвязной а глаза, покрывшиеся сеткой лопнувших сосудов, пугающе дрожали в глазницах. Доктор торопился как мог, замешивая лекарства Гиблинга, но при этом он недовольно морщился и ежесекундно втягивал носом в воздух. Запахи казались ему не то чтобы неприятными, скорее подозрительными. Он не знал свойств листьев из числа ингредиентов, не знал, какой эффект имеют надпочечники конкретной жабы, и уж точно не мог предположить, как именно эти два ингредиента влияют на человека, будучи соединены вместе. Он просто терпеть не мог, не понимать, что делает. «Можно не мешать!» — прохрипел бабочник. «Ложка!» Джаспер подбежал к столу, взял чайную ложечку и передал дядюшке. Тот набрал в нее зелено-бурую смесь и просунул ложку меж приоткрытых губ бабочника. Мистер Келпи судорожно проглотил лекарство и снова потерял сознание. После этого начался сущий кошмар. Мистеру Келпи становилось все хуже и хуже. В себя он не приходил, лишь порой что-то бессвязно бормотал. Лицо его побелело, а волосы словно поредели и выцвели. Доктор Доу и Джаспер затащили бабочника в кабинет на втором этаже переодели в больничную рубаху из запасов доктора и уложили его на хирургический стол. «Что же будет?» – испуганно спросил Джаспер. «Боюсь, нам остается лишь ждать. А пока я сделаю лекарство по рецепту до конца. Я не знаком с этой лихорадкой. Ее действие очень-очень странное. Симптомы будто собраны у нескольких различных болезней. Такое ощущение, что...» Он замолчал, опустив взгляд. «Какое ощущение?» Доктор Доу взял руку мистера Келпи. «Его кожа отмирает. Погляди на пальцы. Это начальные стадии некроза». Пальцы мистера Келпи выглядели так, словно он опустил их в чернильницу. «Те ингредиенты, — продолжил доктор, — я не знаю практически ничего из списка». К ночи мистеру Келпи стало совсем худо. Жар усилился. Помощник главы кафедры липидоптерологии потел так, что простыни на столе были мокрые насквозь. Постоянно приходилось их менять. В сознание мистер Келпи не приходил. Джаспер не отходил от него ни на шаг. То, что мистер Келпи умирает, было ясно и без медицинского опыта дядюшки. Уже не только пальцы бабочника, но и его руки вплоть до запястий покрылись чернильными кляксами пятен. По шее проходил спазм, жутко повторяющийся сперва каждую минуту, затем каждые полминуты, а в итоге и каждые десять секунд. Сквозь истончившуюся кожу стали проступать пульсирующие вены, шевелящиеся словно ветки деревьев на ветру. За пару часов до рассвета состояние мистера Келпи изменилось. Он будто бы начал усыхать. Потливость внезапно прошла, но кожа бабочника стала такой раскаленной, что о нее буквально можно было обжечься. И тогда начались странности. Лекарство Гиблинга было готово. Оно выглядело точно так же, как и то, что обычно принимал мистер Келпи – черная, похожая на кофе, жидкость. Доктор Доу набрал ее в шприц и расстегнул мистеру Келпи больничную рубаху. Прежде чем ввести лекарство, он намеревался послушать сердце бабочника. Но то, что ему открылось, заставило даже его, обычно хладнокровного и бесстрастного, отшатнуться. Стоявший тут же у стола Джаспер вскрикнул. Внутри у мистера Келпи что-то шевелилось. Кожа стала тонкой, как бумага, натянутая на фонарь, Под ней просвечивали ребра. Под ребрами двигалось что-то большое, гладкое, отдаленно напоминающее лепестки цветов. «Что? Что это такое?» — потрясенно прошептал мальчик. Доктор взял себя в руки и ввел бабочнику под сгиб локтя прямо в пульсирующую черную вену лекарство Гиблинга. Мистер Келпи дернулся, но тут же затих. Джаспер ничего не понимал. Он с ужасом глядел на таинственное зловещее шевеление под кожей помощника главы кафедры липидоптерологии, пока дядюшка не застегнул рубаху. — Этого не может быть, — едва слышно проговорил Натаня Эльдоу, задумчиво глядя прямо перед собой. — Только если... — Нет, этого не может. — Но почему нет, когда... — Да... «Все сходится». «Что сходится?» спросил племянник, и дядюшка будто очнулся от сна. «Подождем», сказал он твердо. «Подождем, пока он не придет в себя». «Может, он вообще не придет в себя?» «Лекарство Гиблинга должно подействовать. Если к утру ему не полегчает, нужно будет принять меры». «Какие еще меры?» испуганно спросил Джаспер, но дядюшка не ответил опустил голову и покинул кабинет. Ближе к утру мистеру Келпи начало становиться лучше. Его кожа поначалу приобрела обычный болезненный оттенок, как при затяжной инфлюенции, после чего рассосались пятна. Шевеление внутри бабочника исчезло, казалось, его никогда и не было — Будто оно было всего лишь навеяно на свидетели этого поразительного, пугающего явления, пережитым волнением и усталостью. Когда кожа мистера Келпи слегка порозовела, а отеки вокруг шеи спали, он открыл глаза. Не сразу. Веки будто вклеились в лицо. Первым, что бабочник увидел, был потрескавшийся потолок незнакомого помещения. Он повернул голову, и понял, что лежит на высоком жестком столе. Мистер Келпи даже не успел испугаться. Почти сразу он увидел сидящего на стуле в нескольких шагах от него Джаспера, племянника доктора Доу. Присутствие мальчика успокоило мистера Келпи. Он приподнялся на локте. «Что случилось?» — спросил бабочник, и тот понял, что Джаспер ведет себя очень странно. Мальчик держал в руке скальпель своего дядюшки и глядел на него, Кэлпи не моргая. Кажется, он был испуган. «Что такое, мастер Джаспер?» Мистер Кэлпи развернулся и попытался спустить ноги со стола. Это удалось ему не сразу, поскольку тело плохо слушалось. «Дядюшка!» — крикнул Джаспер. «Он очнулся!» Спустя какое-то мгновение дверь открылась, и в кабинет вошел Натаня Эльдоу в отличие от племянника на его лице не отображалось ни единого чувства выглядел он как обычно разве что был чуть более напряжен как ваше самочувствие мистер Келпи? — спросил он ровным деловитым голосом я э в голове звенит а еще все кругом как то темно и тускло так лучше доктор крутанул вентиль на газовом рожке кабинет ярко осветился Но лучше не стало, потому что взору мистера Келпи открылись столики на колесиках. На них были разложены жуткие с виду инструменты-клювы, пилы, щипцы и лезвия различных форм. «Видимо, мне стало дурно», — пробормотал мистер Келпи и с удивлением обнаружил, что одет в больничную рубаху. «Моя... моя одежда... мы были вынуждены вас переодеть, мистер Келпи». Этого требовало лечения. Доктор Доу подошел к мистеру Келпи, ощупал его пульс, велел бабочнику открыть рот, заглянул туда, оттянул одно веко, другое, приложил слуховую трубку к его груди, покивал. «Моя лихорадка», — начал было бабочник, но доктор его перебил. «Прошу вас, мистер Келпи, оставьте это. Вы можете больше ничего не скрывать». «Мы все видели». «Видели!» — испуганно воскликнул, не сдержав чувств пациент. Он вцепился в край стола и принялся суматошно озираться по сторонам в поисках своей одежды. «Прошу вас, успокойтесь, мистер Калпи. Мы вас не выдадим. Здесь вы можете чувствовать себя в безопасности. Вам сейчас не стоит нервничать. Вы еще не до конца пришли в себя». Мистер Келпи, тем не менее, нервничал очень сильно. В его глазах стояли слезы, щеки тряслись. Казалось, он вот-вот зарыдает в голос. «Ваша одежда постирана, выглажена и сложена». Миссис Трик позаботилась об этом. Доктор кивнул на стул в углу. Там действительно аккуратной стопочкой лежали вещи мистера Келпи. «Прошу вас, переоденьтесь и спускайтесь в гостиную. Чай будет вас ждать». «Вы ведь хотите чай, мистер Келпи?» «Да, да, хочу». «Что ж, тогда поговорим внизу». Вскоре все уже были в гостиной. Варитель готовил чашку за чашкой. Мистер Келпи сидел в кресле у камина, крепко сжимая руками свою, и дул на чай. Он переводил неуверенный взгляд с доктора на мальчика. Те глядели на него. «Вы...» «Вы и правда меня не выдадите?» «Разумеется. Мы умеем хранить тайны. Так, Джаспер?» Мальчик закивал. В его глазах все еще был страх. Он не знал, как реагировать на происходящее. «Особенно чужие тайны», — добавил доктор Доу. Мистер Келпи молчал. Было видно, что как бы он не хотел довериться доктору и его племяннику, Бабочник просто не мог заставить себя начать говорить. Очевидно, он ни разу ни с кем не делился своей тайной. И сейчас дело было даже не в недоверии, а в отсутствии подходящих слов, чтобы описать эту из ряда вон выходящую ситуацию. Доктор решил ему помочь. «Я предположу, что вы, мистер Келпи, — сказал он, — не привозили в габен вместе с профессором Гиблингом черного мотылька». «Так ведь? Вы и есть черный мотылек профессора Гиблинга!» Мистер Келпи отвернулся. Джаспер словно проглотил живую летучую рыбу, и она принялась хлопать крыльями где-то в его животе. Он не понимал, как это возможно, ведь мистер Келпи — добрый, немного наивный, нелепый мистер Келпи — их друг. Как он может быть черным мотыльком? Он не верил в это. Он думал, что мистер Келпи вот-вот развенчает абсурдное предположение дядюшки, что он вот-вот воскликнет «Что? Это все неправда!» Но он молчал, а рыба в животе все сильнее и сильнее хлопала крыльями. «Вы... вы какой-то оборотень?» — спросил мальчик. Мистер Келпи наделил его долгим, тягучим взглядом. «Если бы», — сказал он, — «тогда все было бы проще». У меня было бы целых две жизни вместо одной. А так я вынужден воровать по кусочку всего лишь одну жизнь. Полагаю, все дело в вашем лекарстве от... <къем> от болотной лихорадки, — предположил доктор, и мистер кэлпи кивнул. — Оно замедляет превращение, и вы остаетесь человеком. Мистер Келпи снова кивнул. — Но если вы не оборотень, что же вы такое? Мальчик до сих пор терялся в догадках. «Все это было как-то слишком уж сложно и непонятно. Вы же не мотылек? У вас есть руки и ноги и волосы». «Но волос, положим, могло бы быть и побольше», — невесело улыбнулся мистер Келпи, намекая на свои высокие залысины. Но его собеседникам было не до смеха. «Мы видели внутри вас. Оно шевелилось», — прошептал Джаспер. Доктор Доу принял из руки варителя очередную чашку. Втянул носом запах кофе. «Как только я это увидел», — сказал он, «мне сразу вспомнилось, что вы рассказывали в квартире профессора Руфуса. Мотыльки в инсектарии. Вы сказали, что перед превращением кокон становится тоньше, и можно различить очертания крыльев». Мистер Келпи покивал и, отпив немного чая, сказал «Кажется, это было так давно. мы с вами говорили о стадиях развития чешуекрылых». Джаспер попытался припомнить. «Там было что-то про м -м, магу, маги и магу», — поправил доктор Доу. «Все верно. Сперва гусеница, потом куколка, и в итоге и магу, взрослый мотылек». «Но вы же человек!» «Как вы можете быть мотыльком?» «Я вовсе не человек, мастер Джаспер», сказал помощник главы кафедры липидоптерологии. «Я просто очень похож на человека. То, что вы видите перед собой, это... Это тело всего лишь оболочка, самодостаточный кокон. Я куколка, которая может читать газету, торговаться с булочником или обмениваться сплетнями о новых веяниях моды в ателье мадам Клерару, но при этом я остаюсь простой оболочкой, недозрелым чешуя крылым. — Почему вы все эти годы прикидывались человеком? — спросил доктор. — Почему не завершили цикл? От этих слов мистера Келпи передернуло. На его лбу проступили капельки пота. Он привычно потянулся в карман за платком. Промокнув лоб, бабочник заговорил — И его слова прозвучали очень мрачно. «Внутри меня сидит существо. Его зовут Никелпи. Думаю, его никак не зовут. Я жил с ним с того самого момента, как впервые открыл глаза. Вы с ним не знакомы. Он вам не друг. Он вообще никому не друг. Если бы вы с ним встретились, вы бы не стали обсуждать погоду, сорта помадки для волос или повышение цен на нафталин». Он бы набросился на вас и разорвал в клочья или сожрал, принялся бы отрывать от вас по кусочку, пока вы кричите от боли и истекаете кровью. Это существо не человек, и мерить его стандартными для людей мерками нельзя. Вы для него обед не более. Лучше его никому не видеть, и я не даю ему пробудиться. Вы спрашиваете, почему, доктор? Почему я не выпускаю его? «Но я ведь тоже хочу жить, понимаете? Лекарство Гиблинга — это снотворное для мотылька. Когда он вылезет наружу, я умру. Келпи исчезнет навсегда. Он сбросит меня, словно старую линялую шкуру!» Мистер Келпи замолчал, оборвав себя резко, будто одним движением захлопнул дверь. Джаспер сидел с открытым ртом. Это стало входить у него в привычку — но не столько из-за отсутствия манер, хотя и не без этого, сколько по причине диковинности и дикости происходящего. — У вас одна пищеварительная система? — спросил доктор Доу. — А сердце? Оно одно или внутри бьется еще одно? — И вообще, как дядюшка! — укоризненно воскликнул Джаспер. — Ты смущаешь мистера Келпи! Мистер Келпи печально улыбнулся. — Я в любом случае не смог бы ответить на ваши вопросы, доктор, так как и сам не знаю. Мне нужно довольно много есть, и тогда насыщаемся мы оба, — Мотылёк забирает часть себе. Единственное, чего он терпеть не может, — это чай. В гостиную вошла миссис Трик, поставила на стол поднос с печеньем и, одобрительно поглядев на бабочника, сказала. — Рада, что вам уже получше, мистер Келпи, после чего вновь отправилась на кухню. Ее появление ни доктор, ни его племянник и вовсе, казалось, не заметили. «Я все еще ничего не понимаю», — сказал Джаспер. Мистер Келпи поддержал Натаня Эльдоу. «Быть может, вы расскажете нам, как так вышло, что куколка черного мотылька из джунглей Кейкута последние двадцать лет преспокойно живет себе в Габбане, более того, считается весьма неплохим малым, сделала карьеру в научном обществе и преподает студентам». Мистер Калпи взял с подноса печенье, надкусил его, прожевал и заговорил. Быть может, это и неприятно будет звучать, но то, во что превратилась гусеница черного мотылька, мало походило на существо, достойное сочувствия или сопереживания. Закономерной реакцией на один лишь его вид было бы мгновенное опорожнение желудка. Я не могу осуждать людей, которых вывернуло, когда они впервые увидели то, что пряталось в пещере. Много лет спустя профессор Гиблин показывал мне фотокарточки, на которых я был запечатлен сразу после обнаружения. Это было голое безволосое существо, выделяющее из всех отверстий мерзкую белесую жидкость, и в ней же и ползающее. Вросшая неповоротливая шея, голова задрана к затылку, только так, ползая на брюхе, можно разобрать что-то перед собой. Сросшиеся пальцы на руках и ногах, лишенная пигмента кожа, белая, как оцинкованные сутки из вашего кабинета, практически неморгающие веки, косоглазие. Когда я увидел себя в таком виде, мне стало дурно. И это замечу только внешние особенности. Обычно куколка черного мотылька не успевает стать полноценной личностью. Она валяется в пещере, ползает так, как не умеет ходить, не говорит, лишь издает нечленораздельные гортанные звуки, страдает около двух с половиной недель во все усиливающейся лихорадке метаморфозы, пока внутри нее не созреет мотылек. А потом мотылек прорывается наружу, и куколка умирает, отброшенная как постельное одеяло по утру И мотылек поедает ее первым делом, Но в моем случае все было иначе. Прошло около четырех дней после того, как я выбрался из первичного кокона и открыл глаза. Тогда я не понимал, что такое время и как его отсчитывать. Много позже мне все это рассказал профессор. Я видел лишь тьму в пещере, и мои глаза стали привыкать к ней. Еще немного, и я не смог бы переносить дневной свет. А потом внезапно зажегся огонь, Появились люди. Они громко говорили, ходили повсюду. Я боялся, пытался уползти, но у них были ноги, сильные ноги, и руки, которыми они управлялись в совершенстве. Не удивляйтесь, что я так это вам описываю. На тот момент мои собственные конечности были для меня просто какими-то непослушными, нелепыми отростками, которые не давали мне перекатываться и вечно цеплялись за камни. Я не мог даже пошевелить этими своеобразными зачатками крыльев, так называемыми протоптеронами. А люди, они схватили меня. Сперва они думали, что черный мотолек поймал, изувечил и свел с ума одного из них, человека. Но профессор Гиблинг все понял, хотя не сразу. Он поделился своими наблюдениями с прочими членами экспедиции, и многие, разумеется, не поверили. Настолько жутко и невозможно это звучало. Но время шло, и куколка начала испытывать все большие и большие мучения. Вы видели процесс и сопутствующие... Вы это называете симптомы. У профессора было средство, при помощи которого липидоптерологи замедляют метаморфозу чтобы перевозить живых бабочек в коконах, и они появлялись на свет в нужном для ученых месте. Этого требуют некоторые эксперименты, показательные выставки, наглядные демонстрации для студентов. В общем, он напоил меня этим средством. Оно подействовало, но очень слабо. Буквально через пять минут жар и потливость вернулись, и я снова стал испытывать мучения». И тогда профессор взялся за исследование. Я знаю лишь, что в процессе поисков он добавил в замедлитель два новых ингредиента – надпочечники червяной жабы и листья дерева пиоки. Обновленное средство работало. Сейчас, после многих лет его приема, я уже знаю, что когда я не испытываю нервного потрясения и хорошо питаюсь, оно действует максимум 39 часов. В самый первый раз действие лекарства длилось всего шесть часов, но этого хватило, чтобы боль отступила, и я начал осознавать происходящее. Я пока что ничего не понимал, но именно тогда тот, кого вы знаете под именем Келпи, стал частью этого мира, словно родился. А потом действие лекарства закончилось. Я этого не помню... Но в период невероятных мук от процесса превращения мне причинили еще больше боли. Выломали и вставили заново суставы конечностей, разрезали пальцы на руках и ногах. После всех изменений моего тела мне снова дали лекарства, и я снова стал способен мыслить, пока что на уровне рефлексов. Все тело, переломанное и пересобранное, болело. Я не мог даже пошевелиться, но зажили мои травмы. Меньше, чем через неделю. Вскоре после того, как была обнаружена пещера, и меня оттуда вытащили, начался наш путь через джунгли. Профессор ухаживал за мной как мог. Из-за меня группа продвигалась очень медленно. Сперва меня несли на носилках, а после я учился идти сам, переставлял ноги вяло, неумело. Это вызывало возмущение в группе, Но профессор убеждал своих спутников, что всем будет хуже, если я не научусь хотя бы какой-то самостоятельности. Профессор стал учить меня. Сдерживать жидкости организма, управляться с конечностями. Сложнее всего было овладеть мелкой моторикой. Пальцы не слушались очень долго. Он научил меня фокусировать взгляд, стоять и сидеть, ходить, есть приборами, застегивать одежду. Спустя две недели у меня начали расти волосы, а кожа под солнцем джунглей потемнела и стала напоминать кожу туземцев, которых в экспедиции было очень много. К слову, потом, когда мы остались с профессором одни, она снова изменила цвет и стала такой, какую вы видите прямо сейчас, кожей обывателя промышленного города. Профессор назвал это мимикрией, способностью маскироваться. «Профессор много со мной говорил, очень много. Он научил меня разговаривать, и он же дал мне имя – Кэлпи. Оно напоминало те звуки, которые я произносил, когда меня нашли – Клпл, Клпл, Клпл. Это сейчас я понимаю значимость имени, но тогда я, конечно же, не осознавал, что, получив его, я перестал быть диким зверем, просто тварью из джунглей» я стал одним из тех, на кого был похож. И это многим не понравилось. То, что я получил имя, еще сильнее раззадорило наших спутников. Многие в экспедиции были настроены против меня. Кто-то не понимал, почему профессор вообще со мной возится, другие пытались испортить или отнять лекарства, Кто-то хотел заполучить меня себе, но практически все сходились во мнении, что они проделали такой долгий путь, подвергались опасностям и рисковали жизнями не для того, чтобы привести из джунглей какого-то бессмысленного человечешку. Они шли за черным мотыльком и желали получить черного мотылька. И из-за злости, из-за своей ярости и ненависти они стали опрометчивыми, неосмотрительными. Эмоции, которые они ко мне испытывали, ослепили их, а джунгли не прощают слепоты. Кто-то не проверил однажды свой спальный мешок, и туда заползли ядовитые пауки. Кто-то отравился недоспелыми плодами дерева ферун. Кто-то вместо того, чтобы глядеть под ноги, сверлил меня злобным взглядом и угодил в ловушку туземцев. Так продолжалось, пока из всей группы Помимо нас с профессором не осталось всего лишь пятеро человек. И, разумеется, они стали винить меня во всех их бедах. Кто-то вспомнил местные поверья о проклятии. Оставшиеся члены группы захотели вспороть меня, вытащить черного мотылька на свет, но лишь для того, чтобы тут же его убить и уже мертвого привести в габен. Они выждали, когда профессор заснет, и схватили нас троих – его, меня и мистера Робертсона, который единственный среди всех был на нашей стороне. Они связали нас и приготовили ножи. Профессор пытался объяснить им, что я живой, что я умею думать, чувствовать, что я не просто какой-то костюм для черного мотылька, что я человек. Но они только смеялись над его словами. «Человек?» — говорили они. «Нет уж». «Это просто тварь! Злобный дух, который проклял экспедицию и своими колдовскими силами задурил вам голову, профессор!» Они считали, что пока они все не окончили свои дни в этом отвратном болоте, от меня нужно избавиться. И вот когда они уже почти приступили к потрошению, на лагерь напали охотники за головами. Те самые, которые фигурировали в книге профессора Гиблинга. Они убили тех, кто нас связал а пленников взяли и увели с собой. Затем последовало наше освобождение регулярными войсками султана, и нас отправили в Зинаб. Но напасти не закончились. Мистер Робертсон вовсе не был таким уж добрым, каким пытался казаться. Выяснилось, что его нанял кто-то из Габбана, тот, у кого был собственный интерес в поимке черного мотылька». Насколько я понял, речь шла о том, чтобы меня съесть. Мол, черный мотылек – это деликатес, описанный в каком-то из легендарных рецептов, и многие мечтают его попробовать. По мнению профессора, мистера Робертсона послал кто-то из видных городских рестораторов. Вы и сами слышали, что говорил мистер Пимс. О том, что мистер Робертсон обезумел и живет отшельником в глубине джунглей. Боюсь, это моя вина. Тогда я еще не умел себя контролировать. И когда во время одной из ночевок по пути в Зинаб мистер Робертсон ударил профессора по голове камнем и потащил меня прочь, мое тело рефлекторно отреагировало. Скажем так, при некоторых обстоятельствах мой пот может быть крайне ядовит. Он подействовал на мистера Робертсона очень сильно. Все в его голове перемешалось, и он перестал понимать, что происходит, где он оказался и тому подобное. Профессор нашел меня спустя несколько часов, сидящим возле мистера Робертсона, который не замечал ничего кругом и разговаривал с невидимыми собеседниками. Он забрал меня, а мистер Робертсон остался в джунглях. Отныне нас с профессором было лишь двое. Вся группа сгинула. В Зинабе мы провели еще около двух недель, А после профессор купил билеты на дирижабль до порта Керуотер. Уже там мы пересели на экспресс до Габбена. Профессор говорил мне, что есть люди, которые захотят причинить мне зло, и я поверил ему. Во что бы то ни стало, я должен был хранить тайну о том, кто я такой на самом деле. Я быстро учился, и вскоре профессору уже не нужно было объяснять окружающим мое странное поведение тем, будто я умственно отсталый. Я осваивал язык, счет, правила поведения, манеры. Учился быть человеком. Никто так и не догадался, что во мне сидит черный мотылек. Все эти двадцать лет я жил рядом с кафедрой. Работал на ней. Постигал науку липидоптерологии. При этом кто-то может подумать, что это мерзко и странно заниматься тем, чем занимаюсь я. Подготовкой сородичей бабочек для выставок превращением сморщенных комочков в прекрасные экземпляры, распрямлением крылышек. Но я не считаю это каким-то извращением. Вы ведь не станете звать безумцем гробовщика или служителя похоронного бюро, который переодевает усопших, приводит их внешность в порядок, готовит их к своеобразной выставке перед скорбящими родственниками и знакомыми. Я жил спокойно целых двадцать лет, исправно пил свое лекарство, Постепенно стал заместителем профессора Гиблинга, начал подменять его в преподавании. Мой друг, профессор Гиблинг, любил меня, а я любил его. Он считал меня чудом, даже изобрел название для моего состояния – «человеческое имаго». Он видел во мне уже финальную, завершенную стадию. К слову, то, что сидит внутри меня, он назвал «пост-имаго». «Да, оглядываясь назад, я вижу годы жизни, которые не было ни у одной куколки черного мотылька. И все благодаря этому человеку. Каково же было мое горе, его просто не передать словами, когда профессор Гиблинг скончался. Он был мне как отец, этот человек, подаривший мне жизнь, прекрасную жизнь, жизнь, которую я люблю». У меня появились друзья, люди, которые не считали, что меня нужно вспороть, но которые видели во мне интересную личность, приятного собеседника, человека, способного выручить в трудную минуту, джентльмена. О, как бы они удивились! Но не все. Нет. К примеру, мой старый друг, профессор Реджинальд Моллинер Руфус. Этот человек опроверг мои потаенные страхи. «Ведь я так боялся, что от меня все отвернутся, что все возненавидят меня и начнут презирать, стоит кому-то узнать правду». «Я солгал вам, доктор. Вы понимаете, у меня были причины оставить это при себе. Но речь в купе профессора в поезде «Дурбурд» шла не только о сохранности самки черного мотылька, которую профессор поймал во время своей экспедиции. Более того, он вовсе не за неё опасался». Он опасался за меня. В джунглях профессора нашел мистера Робертсона и из разговора с ним все понял. Сопоставил факты. Но он не возненавидел меня. Напротив, он понял, что должен меня предупредить. Профессор выяснил, что меня ищут. Кто-то знал, что я в Габане. А еще ему стало известно, что меня схватят и в лучшем случае пустят под нож. Мы были знакомы с Реджинальдом Руфусом почти все то время, что я провел в Габане. Он не видел во мне жуткую тварь, прикидывавшуюся человеком. Он видел во мне своего друга и не хотел, чтобы меня убили. Но он так и не успел меня предупредить обо всем. Сказал лишь, что мне угрожает опасность, и тут самка вырвалась на волю. Понимаете ли, она вырвалась именно потому, что я был рядом». Она почуяла мое присутствие и обезумела. И она убила профессора. Так я потерял второго близкого человека за какую-то одну неделю. Ну, а все дальнейшее вам известно. Это моя жизнь, доктор. Не стоит так удивляться, мастер Джаспер. Я не хочу вдаваться в философствование, но кто на самом деле может знать, что делает человека человеком? Его предки? Родители? Окружение? Или выбор? Или воля добрых людей, которым не наплевать? Профессор Гиблинг вовсе не сделал меня человеком. Он дал мне шанс им стать. Показал, как это — им быть. А стать человеком захотел я сам. Мое желание сделало меня тем, кого вы знаете. Мистером Келпи и Стрэмпл Толл, большим любителем послеобеденного сна, сахарных ватрушек и виолан-тубной музыки. Я ем, пью, я очень люблю чай, я сплю, сижу, говорю с вами, думаю, работаю на кафедре, преподаю. Это моя жизнь, жизнь куколки. Это и есть ответ на тот ваш вопрос «почему, доктор?». Я не хочу это терять. Мне нравится быть, являться человеком. Мистер Келпи шел по узенькой улочке Фили в сторону бремроук Был ранний вечер, лаяла дворовая собака, хозяйки переругивались через открытые окна. Где-то готовили ужин, запах печеной рыбы заполонил собой весь квартал. Еще где-то звучал нестройный скрипенхарм, его заунывному струнному голосу подыгрывал хор жужжащих швейных машин. Два подслеповатых механика с ключами и масленками наперевес у входа в мастерскую под вывеской «Чиним все!» пытались вылечить автоматон, у которого отсутствовала нога. Несчастный механоид опирался на костыль, как самый настоящий калека. Один из мастеров все никак не мог приладить ему ногу от другого автоматона. Механику легче было бы прицепить к искусственному человеку свою собственную конечность. Стали уютно загораться окна. Постоянно грохотали двери ловчонок по левую руку. Ловчонки эти напоминали карманы, в обветшалой стене пальто рынка в сером колодце. В низеньких, проходящих на уровне тротуара окошках, туда-сюда шныряли головы, принадлежащие приказчикам и покупателям. По разбитой мостовой филе, возвышаясь над прочими, на ходулях лих прошел горбун-фонарщик, опирающийся на шест с фитилем, как на трость. Стайка ребятишек с визгом прошмыгнула мимо, преследуя костлявого полосатого кота, стащившего сосиску. Навстречу в развалочку прошла женщина средних лет в потертой шляпке, голубином буа и бордовым расшитым цветами платье. Она крепко прижимала к себе корзину с шитьем. Мистер Келпи улыбнулся ей и почтительно приподнял котелок. Женщина лишь поморщилась. Более благодушно к бабочнику отнеслась девушка в твидовом платье и клетчатом коричневом пальто. Она едва не врезалась в него на своих паровых роликовых коньках, обдала его красноватым дымом из тонких выхлопных труб и хихикая унеслась прочь, судя по всему, доставлять посылку, которую сжимала под мышкой. Это был суетливый сокваяжный район, негостеприимный к чужакам со своими странностями, со своими чудаками, с большими бедами и крохами счастья, запертыми в спичечных коробках. И мистер Келпи был некоей его частью, крошечным существом, затерянным среди нависающих над улочкой домишек. Он попрощался с доктором Доу и Джаспером, взял с собой сверток, в котором были две большие бутылки с лекарством Гиблинга, и двинулся на улицу Даунинг, где располагалось габанское научное общество Пыльного моря. На душе у него странное дело, было довольно легко. То ли на него так действовал этот уютный вечер, то ли легкий ветерок, мягко гладивший его по лицу, но, вероятнее всего, дело было в том огромном камне, который он оставил в гостиной дома номер семь в переулке Тракар. Мистер Келпи знал, что ни доктор, ни его племянник не выдадут его тайну, и, честно говоря, почувствовал несказанное облегчение от того, что смог ее с ними разделить. Все эти годы он и не предполагал, как сильно эта тайна давит на него, а сейчас... Что ж, сегодняшний день снова подтвердил то, что все же есть в этом мире люди, которым не важно твое происхождение, которые судят тебя потому... «Какой ты человек!» Доктор поинтересовался о его планах, что он намерен делать дальше. Для начала мистер Келпи собирался принять предложение профессора Гранта и отправиться с ним в экспедицию, а после, по возвращении, принять на себя обязанности главы кафедры липидоптерологии. Он был уверен, что после успеха выставки кафедра оживет, выйдет из затянувшейся спячки, словно сонница серая. Мистер Келпи был весьма странным жителем Трэмпл-Тол, и основная его странность заключалась в том, что он глядел в будущее воодушевленно. Он был рад, что все закончилось, что завтра утром, как только самка черного мотылька покинет габан все горести и опасности останутся в прошлом. а эти дни И все, что произошло с момента прибытия поезда Дурбурд, покажутся просто страшным сном. Доктор не разделял его восторгов и оптимизма. Он был хмур, задумчив, и когда мистер Келпис спросил, что его беспокоит, ответил, что до сих пор не понимает некоторых связанных с этим делом вещей. К примеру того, как мистер Пимс смог убить профессора Гиблинга, если в это время он все еще был в экспедиции. На что Джаспер резонно заметил, что убить профессора мог мистер Блох или кто-то из подручных мистера Пимза, но это доктора чего то не убедило. Также его смущала так и не раскрытая тайна рецепта Тренье, спрятанного в подушечке Клары. Мистер Келпи даже не хотел задумываться об этом мерзком рецепте. Он не хотел возвращаться мыслями назад, не хотел снова погружаться во мрак прошедших дней. К тому же, как бы он не уважал доктора Доу, он считал его человеком темным, холодным. Из таких людей, которых ни за что не устроит даже самый благоприятный исход, и они станут искать в нем какой-нибудь подвох. Была в душе у Натаниэля Фрэнсиса Доу зияющая червоточина, которую он как мог пытался скрыть под ледяной неприступностью, показной бесчувственностью и строгими черными костюмами. Улочка Филе почти закончилась, и вдали на брем прогрохотал трамвай. «Ничего, сяду на следующий», — успокоил себя мистер Келпи. Стало чуть холоднее, порыв ветра сорвал несколько листьев со старого клёна, закружив их в изящном танце. Мистер Келпи захотел поскорее вернуться в Гнопом, выпить чашечку горячего чая. По дороге можно зайти в кондитерскую плюм, купить пару ватрушек а с ними и работа пойдет веселее. Ему нужно было немного посидеть над книгами и картами, чтобы изучить местность, куда намеревается отправиться профессор Грант. Жизнь человека на самом деле не так уж и плоха, даже в Габбане. Но это могут оценить лишь те, кому есть с чем сравнивать. Стоило мистеру Келпи об этом подумать, как лицо его будто осветилось – Губы тронула легкая незамутненная улыбка. Все налаживалось. У него было любимое дело, у него был запас лекарств, а это значило, что... Мысль мистера Келпи оборвалась резко, внезапно. Он даже не понял, что произошло. Ему показалось, что он услышал быстрые шаги за спиной, а затем что-то горячее разлилось по его затылку. Темнота накрыла его с головой словно его засунули в чемодан. Пришел в себя мистер Келпи от приступа тошноты. Он чувствовал, как горло его сотрясается в спазмах, а голова готова разорваться на тысячу кусочков. всё его тело горело. Такой боли он не испытывал уже давно, даже когда мастер Джаспер привел его к доктору. Даже в застенке на полицейской площади ему не было так больно. Он с трудом разлепил глаза и их тут же залил горячий пот. Мистер Келпи попытался протереть их рукой, но не вышло. Руки его были связаны. Он сразу понял, что на нем нет одежды. Холодный камень упирался в поясницу и плечи, давил в подогнутые колени. «Что происходит?» Он огляделся и практически ничего не увидел. Это было какое-то темное помещение, сырое и затхлое, кажется, подвал. На дальней стене на крюке висела керосиновая лампа. Возле лампы кто-то стоял. Мистер Келпи разобрал какие-то расплывающиеся черные фигуры. Пытаясь превозмочь головокружение, он присмотрелся и... И тут что-то внутри словно подтолкнуло пробку в его горле, И эта пробка поползла вверх, к рту, пока не вырвалась приступом рвоты. Мистер Келпи упер связанные руки в губы, пытаясь сдержать спазмы. И внезапно почувствовал. Он понял, что происходит. Существо внутри него проснулось и начало шевелиться. В груди и животе словно прокручивался барабан, словно проворачивались шестерни — Из ушей и носа потекло что-то мокрое и склизкое. Хотелось кричать, но он не смог издать ни звука. От очередного приступа боли кровь ударила в виски с такой силой, что мистер Келпи лишь чудом остался в сознании. Отказали руки, он их больше не чувствовал. «Подумать только», — раздался насмешливый голос. всё это время он был так близко». Вроде бы мистер Келпи узнал этот голос, но он не был уверен. Головокружение мешало ему рассмотреть говорившего, а заливавший глаза пот — сфокусироваться на нем. В ушах появился звон, словно несчастный помощник главы кафедры липидоптерологии вдруг оказался в центре часового механизма, сердце колотилось как безумное. «Сложнее увидеть то, что находится к нам ближе всего», Назидательно заметил кто-то в ответ. Этот голос мистер Кэлпи не узнал, хотя что-то в нем угадывалось смутно знакомое. Нотки, нюансы. Но звон в ушах становился все сильнее. При этом бабочник ощутил, как внутри все начало гореть. «Это просто удивительное зрелище!» Первый говоривший подошел к мистеру Кэлпи и навис над ним мерзкое но удивительное да. — Как ваше самочувствие, мистер Келпи? Он наклонился еще ниже, разглядывая несчастного бабочника, словно одну из бабочек под стеклом. — Кажется, вам дурно? Мистер Келпи поднял тяжелую голову и различил знакомые черты. Широкие скулы, высокий лоб, проницательные глаза. — Сэр... Сэр Крамору выдавил он. «Помогите! Помогите мне! Мое лекарство!» «Боюсь, больше нет никакого лекарства, мистер Кэлпи», — жестоко сказал сэр Крамору. «Что? Что происходит? Почему вы...» «О, мистер Кэлпи», — с легкой укоризной проговорил сэр Крамору, — «вы так ничего и не поняли». Мистера Кэлпи снова стошнило, Он завалился на бок и затрясся. Кому-то из присутствующих это зрелище, очевидно, пришлось не по вкусу. «Сэр Крамору», — раздался третий голос. «Я бы хотел напомнить вам о нашей договоренности. Мне здесь находиться не обязательно. Я бы предпочел получить свое и удалиться». Сэр Крамору отвернулся от мистера Келпи с явной неохотой, словно его отрывали от любимой игрушки. «Конечно-конечно, сэр Уолтер. Он достал из кармана сюртука продолговатую склянку с сапфировой жидкостью. Вы все сделали так, как от вас требовалось. Сыграли как по нотам. Вы заслужили свое лекарство, сэр Уолтер». «О, благодарю! Я так признателен!» Сэр Уолтер Фениорд подошел, принял дрожащими руками склянку и церемонно пожал руку сэру Крамору, после чего повернулся к человеку в дальнем углу. Там стояла закутанная во мрак тень, на которую не падал ни один отцвет от лампы. — Вам я особенно благодарен, мистер Блох, — сказал почетный член клуба Гидеон. — Вы сдержали обещание. Выполнили свои обязательства. — Разумеется, — ответил человек в потемках. — Надеюсь, если к вам обратятся за рекомендациями, Вы отзоветесь в лес на нашей совместной работе. Еще я жду от вас то, о чем мы говорили. Конечно, мой знакомый не дал точного адреса. Он знает лишь то, что Министерство тайных дел находится не в Старом Центре, а в трэмпл тол и... Не здесь, не сейчас, — резко прервал его мистер Блох. «Прошу вас, соблюдайте формальности. Действуйте согласно инструкциям. Изложите все в письме». «Прошу меня простить, мистер Блох», — кивнул сэр Уолтер. «Формальности, разумеется». «Что ж, я оставлю вас, господа». «Кэп уже ждет. Всего хорошего». «Счастливого излечения, сэр Уолтер», — проговорил сэр крамору и снова повернулся к мистеру Кэлпи. Раздался звук отдаляющихся шагов, стук трости по камням, джентльмен поднялся по лесенке, а затем скрипнула на старых петлях дверь. В подвале остались лишь сэр Крамору, мистер Блох и бьющийся в агонии мистер Келпи. «Но вы же... вы же... это невозможно!» — выплевывал слова вместе с черной пеной изо рта бабочник. «Вы не можете! Вы хороший человек, сэр крамару Сэр Крамору смотрел на него с презрением, оглядывал его истончившуюся молочно-белую кожу, покрытую уродливым узором черных вен, ввалившиеся щеки, налитые багрянцем мешки под глазами. Он протянул руку и осторожно потрогал просвечивающуюся грудь мистера Келпи. В ответ на его прикосновение нечто внутри бабочника резко колыхнулось, словно почувствовало. Ему это не понравилось, и оно попыталось отстраниться. «Как я погляжу...» «Профессор передал вам свою закостенелость взглядов», — сказал сэр Крамору, но при этом так и не поделился своими подозрениями. Старый лжец и лицемер, этого стоило ожидать. «Но это же мистер Пимс! Он за всем стоял!» Мистер Пимс также прекрасно отыграл свою роль, как он все изумительно рассказал. «Его история тронула меня до глубины души и тронула бы еще сильнее» если бы я не знал вторую ее часть, о том, что это я нанял мистера Блоха и все организовал. А он просто взял всю вину на себя, как и было задумано. Пожертвовал собой, чтобы никто не догадался об истинных целях заговора. Что все это было сделано ради того, чтобы отыскать вас, мистер Келпи». Мистер Келпи застонал и заплакал, но слез не было. Он не верил в происходящее, не хотел верить, ведь все закончилось, все уже снова стало хорошо. Любопытно, Ротфорд уже вернулся с рынка, тем временем спросил сам себя сэр Крамору. Надеюсь, он выбрал селезневую морковь посвежее, хотя о чем это я? Ротфорд настоящий мастер своего дела. Мистер Келпи все понял. Он знал, что Ротфорд — это повар сэра Крамору. «Вы хотите съесть меня?» — с ужасом выдавил он. «О, не вас. Что я, монстр какой-то? Я хочу съесть то, что находится внутри вас. Рецепт Тренье. Профессор знал. Он подозревал, что это я, что Робертсон работал на меня. Поэтому он и прекратил общение со мной. Поэтому отказывался от денег на новые экспедиции. Поэтому пытался отговорить Руфуса». «Вы все это делали просто ради ужина?» — в отчаянии просипел мистер келпи Сэр Крамору рассмеялся. «У каждого своя навязчивая идея. Своя... мне нравится это слово... мания. Я просто слишком долго думал об этом. Слишком глубоко погряз в своих фантазиях. Чем я хуже господина Барбатино из детской считалки?» объездившего весь мир в поисках самой вкусной шоколадки. Что ж, как и он, в итоге я обнаружил то, что искал, у себя дома, на соседней улице. Безумный, ненормальный. И о нормальности мне что-то говорит куколка-мотылька из джунглей, прикидывавшаяся человеком. Но я... я ядовитый. Меня нельзя есть. Прошу вас, мистер Калпи. Мы оба знаем, что ядовиты лишь самки черного мотылька. Мистер Кэлпи застонал. — Не надо. Прошу вас. Сэр Крамору условно не услышал. — Я столько лет этого ждал, — вдохновенно проговорил он. — С тех самых пор, как мне в руки попал рецепт. Вы же знаете, какой я гурман. Но вы не огорчаетесь так, Кэлпи. «Вы станете коронным блюдом вечера, коронным блюдом всей моей жизни! Меня станут искать! Доктор Доу!» Сэр Крамороу снова рассмеялся. «Боюсь, никто не узнает о том, что с вами произошло, Кэлпи. Никто не станет вас искать. Все будут думать, что вы отправились в экспедицию с профессором Грантом. Кстати, нужно не забыть выписать в Риксбербанке чек на имя профессора». Я ведь человек науки, как-никак. А он был так рад, что получил средства для экспедиции. И всего-то ему нужно было для этого позвать вас с собой, Кэлпи. И он? Он тоже?» Мистер Кэлпи не хотел в это верить. Безнадежность сковала его. Он весь трясся, но при этом мог думать лишь о том, как не хочет умирать. Ведь он еще столько всего не попробовал. Столько всего не узнал, он так мало прожил. Это нечестно, несправедливо. Почему его кто-то должен есть? Они ведь не в джунглях Кейкута, а в цивилизованном городе, где люди не едят людей. И тут он вспомнил, что он не человек, и заплакал. Горько, жалобно заплакал. — Я хочу жить. — Вы достаточно пожили, Калпия. Последовал безжалостный ответ. «Выиграли себе целых двадцать лет. Знаете, я очень надеюсь, что мясо мотылька, как вино, с годами стало лишь выдержаннее. Я хочу жить!» Больше мистер Келпи не слышал и не видел ничего. Ничего не осознавал. Его просто не стало. Шевеление внутри него на какой-то миг прекратилось, после чего резко одним движением существо под кожей вонзило конечности в его плоть и принялось разрывать его, словно всего лишь слишком тесный костюм. Голова мистера Келпи откинулась на бок, глаза закатились, и из образовавшейся в груди прорехи полезли тонкие бледные отростки. В подземелье сильно запахло чем-то напоминающим смесь керосина и нашатыря – и сэр Крамору отступил на несколько шагов. «Начинается!» — воскликнул он. Это была действительно жуткая, отвратительная метаморфоза. Труп мистера Келпи, или вернее его кожа, с мерзким хлюпанием упала на каменный пол, когда тварь выбралась наружу. Словно ребенок в пеленке, она была обернута кромешно-черными крылышками — Высвободившись из тела мертвого бабочника, тварь медленно развернула их, как бутон цветка. Восхищенному и пораженному взгляду сэра Крамору предстало веретенообразное белокожее тело с узкой головой на тонкой шее. Голова эта не желала походить на голову мистера Келпи, но чем-то она все же отдаленно напоминала человеческую. Точеный лоб, длинный заостренный нос – Два больших морщинистых века, доходящих до середины щек. На месте рта у монстра был закрученный спиралью хоботок. По бокам головы чернели ушные прорези. У существа даже были волосы, белесые, длинные и редкие, волокнистыми нитями влипшие в узкие плечи. Помимо крыльев у него имелись и другие конечности – руки и ноги, худые острые колени – как и костлявые локти, торчали в стороны. Тварь могла похвастаться невероятно длинными пальцами, такими не то, что чье-то горло можно обхватить, такими можно обхватить чью-то талию. Существо, появившееся на свет в подвале особняка сэра Крамору, еще не проснулось. Его глаза по-прежнему были закрыты, Сморщенная грудь рвано сотрясалась, а нос шевелился и подергивался, когда ноздри шумно втягивали воздух. Оружие, приготовленное на всякий случай, пока что не требовалось. Черный мотылек был явно не тем, что предполагал увидеть сэр крамару. Тварь походила на бабочку лишь хоботком да крыльями. Хватало лишь взгляда на это, словно порожденное чьей-то больной фантазией создание, Чтобы понять, от чего его так боялись туземцы Кейкута? Почему мотылёк выглядит не так, как самка, изумлённо спросил сэр Крамару. Мистер Блох, молчаливо наблюдавший сперва за разговором с мистером Келпи, а после и за всей метаморфозой, пояснил: "Это называется половой диморфизм, когда самец и самка одного вида отличаются внешне. Любопытное явление, должен заметить «Весьма. Мне нужны его...» «Да, я помню», — перебил сэр Крамору. «Вам нужны его железы, выделяющие феромоны. Я предположу, что именно благодаря этим железам вы поняли, где мотылёк скрывается на самом деле. Это так?» «Поведение самки казалось мне странным с самого начала», — сказал мистер Блох. «Я знал, что она должна была лететь к тайнику» но также я был весьма удивлен тому, что она неотступно следовала за мистером Келпи. Я должен был понять все с самого начала, как только узнал, что она вырвалась в купе в поезде. Когда после ареста мистера Келпи она последовала за ним на полицейскую площадь, все встало на свои места. Необходимо было лишь подтвердить это. Странная болезнь мистера Келпи, лекарство, которое он постоянно принимал, Все это заполнило пробелы. — Что ж, мистер Блох, — с уважением проговорил сэр Крамору, — должен отдать вам дань, поскольку, признаюсь, до самого момента, как эта тварь — пост-имага. Да, буквально до самого момента, как эта пост-имага вылезла, я все еще сомневался. Ведь насколько же это безумие — верить в то, что мистер Келпи вынашивает в себе черного мотылька что он и есть тайник. «В своей практике, сэр Крамору», — сказал мистер Блох, «я нередко встречал недоверие и сомнения со стороны моих нанимателей. Но еще ни разу не было случая, чтобы в итоге они не признали, что я был прав. И этот раз не стал исключением. Вы скажете, зачем вам нужны эти железы?» «Боюсь, это относится к совершенно другому делу. Министерство тайных дел...» о котором упомянул сэр Уолтер? Мистер Блох промолчал. Сэр Крамеру бросил в его сторону подозрительный взгляд, но вдаваться в подробности не стал. Если он правильно понял по оговорке сэра Уолтера, мистер Блох занят куда более мрачными и темными делами, чем все это предприятие мотылька Сэру Крамору стало любопытно, каким образом то, что он сам должен отдать мистеру Блоху в ответ на его услугу, повлияет на это совершенно другое дело. «Я бы на вашем месте поспешил, сэр Крамору», — заметил мистер Блох. «Пока что черный мотылек вял, его сковывает остаточное действие лекарства Гиблинга, да и потрясение при метаморфозе дает о себе знать, но вскоре он очнется» и тогда с ним не удастся совладать. «Зовите вашего...» — он сделал паузу... «Повара». Ротфорд вскоре спустился в подвал. В руках у него были ножи для разделки рыбы. Тонкие и острые. Черный мотылек так и не открыл глаза, когда лезвие вошло в его тонкое горло. Он издал лишь протяжный виск, словно заплакал младенец, из его медленно развернувшегося хоботка потекла черная жижа он завалился на бок и забился в судорогах, стегая крыльями по стене и полу повар в своем фартуке склонился над ним и принялся отрезать крылья черная кровь потекла на плиты от этого зрелища у сэра крамору во рту образовалась голодная слюна.